Студия Вира М. представляет книгу Дмитрия Ивановича Иловайского «Начало Руси. Болгария и Русь на Азовском море». Запись производится по изданию «Москва», издательство а 2002 год. Читает Олег Федоров. Дмитрий Иванович Иловайский «Начало Руси. Болгария и Русь на Азовском море». Глава 1. Гунны болгары в Тавриде и Тамане соседство с Херсоном, Боспором и Готией, первый христианский князь у таврических болгар, действие византийской политики. В IV веке по Рождеству Христову почти прекращаются известия о самостоятельном боспорском царстве, существовавшем на общих сторонах Керченского пролива. В конце X века на тех же местах, по нашим летописям, является Русское Тмутараканское княжество. Откуда взялось это княжество и какие были судьбы болгарского края в течение периода, обнимающего пять или шесть веков? На эти вопросы доселе не было почти никакого ответа. В другом месте мы объясняем, что после изгнания Остготов из Южной России – Часть болгар, именно Кутургуры, двинулась за ними и заняла страну между Днепром и Дунаем, а другая часть, то есть Утургуры, осталась на обеих сторонах Азовского моря и в восточной части Крыма. Эти Утургуры на севере, по замечанию Прокопия, граничили с бесчисленными племенами славянских антов. На юге, кроме херсонских греков, соседил с ними небольшой остаток Готов-Тетракситов которые заняли горную область Южного Крыма, известную под именем Дори. Благодаря горам, эти готы отстояли себя от окончательного истребления со стороны болгар-утургуров. По словам Прокопия, они после отчаянной войны заключили союз со своими врагами, но очевидно союз не совсем искренний. Готы отстаивали себя не одним оружием, но и хитрую политикой они отдались под покровительство Византии. Отправляя к Юстиниану Первому посольство с просьбой о назначении им нового епископа, они советовали императору поддерживать распри между соседними варварами, то есть между кутургурами и утургурами. Но поддержание подобных распри и без того было обычной политикой Византии. Во время нашествия кутургуров на империю в 551 году по просьбе Юстиниана Сандилк, князь Утургуров, пошел на своих родичей. Он присоединил к своему войску две тысячи тетракситов. Отсюда можно заключить, что последние, признавая над собой покровительство Византии, в то же время играли иногда роль подручников и по отношению к своим сильным соседям, болгарам Утургурам. Итак, в первой половине VI века мы встречаем у Тургурские поселения, примыкающими к Азовскому морю с его восточной, южной и отчасти западной стороны. Сосредоточием их являются преимущественно берега пролива, то есть главная часть древнего Боспорского царства, которому они очевидно нанесли окончательный удар. На восточной стороне пролива они завладели Фанагорийским или Таманским островом и его городами, которые, как известно, вели свое происхождение от древних греческих поселенцев. Завоевания эти, по обычаю варваров, сопровождались разрушением и опустошением. Прокопий называет два города, именно Кипы и Фанагорию, которые были разрушены варварами. Но и другие, менее значительные города, конечно, подверглись той же участи. По крайней мере, впоследствии мы видим, что здесь только один пункт получил некоторое значение в истории. Это Таматарха или Тмутаракань наших летописей, очевидно возникшая на месте разоренной Фанагории. На другой стороне пролива находилась бывшая столица Боспорского царства Пантикопея. У византийских писателей известная более под именем Боспора. Этот знаменитый город – Благодаря своим укреплениям некоторое время оборонял себя от напора гуннов у Тургуров. Наконец, чтобы не попасть в руки варваров, он поддался Византии. Подчинение это, по словам Прокопия, относится ко времени императора Юстиниана I. А до того времени воспариты управлялись собственными законами. Нет сомнения, что варвары пытались завладеть всем Таврическим полуостровом,